20. Я, конечно, никому ничего не сказала. Мерседес имеет право ходить, куда хочет. Но мне было не по себе. Жуэль Лакруа не друг ли Солану. И мне не хотелось думать о том, сколько Мерседес выбалтывает, сама того не подозревая. Вернувшись из Лао-Синьеры, я обнаружила отца на кухне, за столом в обществе Флина. Они смотрели на листы оберточной бумаги с какими-то чертежами. На мгновение мне открылись их лица без масок. лицо отца светилось от возбуждения. а флин ушел в себя как мальчик следящий за муравейником но они тут же подняли головы и увидели что я на них смотрю.ще одна перестройка объяснил флин твой отец хочет чтобы я ему помог лодочный сарань правда отец нетерпеливо двинул рукой должно быть почувствовал мое неодобрение По похожеже я зря влезла я взглянула на Флина он пожал плечами А я-то что спросил он это его дом. Я его не уговаривал. Это, конечно, верно. Жан Большой имеет право делать со своим домом все, что хочет. Но я не могла понять, откуда он берет деньги. А шлюпочная мастерская, хоть и обветшавшая, связывала меня с прошлым. Мне ужасно не хотелось терять эту связь. Я поглядела на рисунки. Они были хороши. У отца зоркий глаз на детали. И я абсолютно точно поняла, чего он хочет. Летний домик или, может быть, однокомнатную квартирку с жилым пространством. кухонькой и ванной комнатой. Водочный сарай большой. Если настелить пол, прорезать люк и подставить лестницу, наверху получится очень приятная спальня. Это для Андриены да? — спросила я уже знаю, что да. спальня с люком в полу. ухня просторная общая комната с длинным окном. для Андриены и мальчиков. Жан большой посмотрел на меня ничего не выражающими, словно голубой фарфор глазами. Я неловко повернулась и опять вышла. мне стало нехорошо флин тут же возник у меня за спиной а кто будет за все это платить спросила я не глядя на него у уж на большого денег нет может у него есть какие то сбережения о которых ты не знаешь знаешь флин раньше у тебя лучше получалось врать молчание я чувствовала что он все еще стоит у меня за спиной и смотрит на меня с диной громко хлопая крыльями поднялась стая чаек может занял у кого нибудь сказал он наконец мадон взрослый человек ты не можешь управлять его жизнью я знаю ты сделала все что могла ты ему помогла и что я гневно обернулась что толку ему ничего этого не надо ему лишь бы поиграть в домик с эндиенной и мальчиками такова жизнь мадо сказал флин молчание я рисовала ногой узоры на жестком песке флин кто одолжил ему денег бриман флину кажется стало не по себе откуда я знаю бриман он вздохнул может быть какая разница я ушла не обернувшись я больше не интересовалась перестройкой сарая но она все равно началась флин привез из лаусеньера грузовик стройматериалов и провел выходные издирая со стен старую краску жан большое все время был с ним наблюдал и сверялся с чертежами я поневоле начала ревновать он столько времени проводил с флином и т словно почувствовал мое неодобрение и стал меня избегать я знала что андриена собирается приехать на летние каникулы вместе с мальчиками эта новость вызвала возбуждение в деревне где несколько семей также ожидали приезда давненько не бывавших дома гостей Я правда думаю что на этот раз она сдержит слово сказала капуцина моя кло хорошая девочка не профессор но сердце у нее доброе дизере бостане тоже кажется надеялась Я видела ее в новом зеленом пальто и шляпке с цветами на дороге в Лао-Синьер. Мне показалось, что, одетая по-весеннему, она выглядит моложе, спину держит прямее, щеки необычно розовые. Она улыбнулась мне при встрече. Я так удивилась, что повернула назад и догнала ее, исключительно с целью увериться, что не обозналась. «Я иду повидаться со своим сыном Филиппом», сказала она мне своим обычным тихим голосом. «Он сейчас гостит с семьей в Лао-Синьере». на мгновение я подумала про Флина, может его где-нибудь ждет мать такая же как дизере и надеется, что он вернется. Я так рада, что вы с ним встречаетесь, сказала я, и надеюсь, что он померится с отцом. Дзере покачала головой Ты же знаешь, какой мой муж упряый. он делает вид, будто не знает, что я общаюсь с филиппом. он думает, что филипп решил вернуться после всех этих лет только ради денег. она вздохнула И все-таки решительно сказала она. Если арестит хочет упустить такую возможность, это его личное дело. я слыхала, что говорила свята эту и ночью на мысу она сказала отныне вы сами творите свою удачу. именно это я и намерена делать. я улыбнулась, пускай то чудо было фальшивое, но оно совершенно преобразило дизере. хотя бы этого флин добился своим обманом. я внезапно потеплела к нему, хоть и злиилась, что он делает для отца ту работу. я подумала что хоть флин и притворяется циником на самом деле ему не все равно жаль что у меня никак не получалось увидеть предполагаемый приезд сестры в более радужном свете я чувствовала как жана большому становится лучше с каждым днем по мере продвижения работ это ощущалось во всем он стал энергичнее бодрее больше не сидел в кухне уставившись тусклыми глазами на море и говорил он теперь чаще хотя в основном о возвращении андриены Так что я этому радовалась меньше, чем следовало бы. Словно кто-то нажал кнопку и возвратил его к жизни. Я пыталась радоваться за него, но поняла, что не могу. Вместо этого я с яростным энтузиазмом нырнула в собственную работу. Я рисовала пляж на Лагулю. Беленые домики с красными черепичными крышами. Блок гаусс на мысе Грино. И розовые тамариски, трясущие плетями на ветру. Дюны, где качаются заячьи хвостики. Лодки при отливе. нища птиц на волнах. для новолосых рыбаков застиранных розовых ворос. Тонато просаж, как она в белом чипце и черных гдовьих одеждах ищет улиток под поленницей. Я говорила себе, что когда явятся туристы на мою работу найдутся покупатели, и мои траты на холст, краски и прочие художественные принадлежности это на самом деле производственные расходы. Я надеялась, что так. Мои сбережения таяли с угрожающей скоростью. и хотя мы с жаном большим тратили на хозяйство относительно мало меня беспокоило во что обойдется строительство я навела справки в окрестностях и вышла на маленький художественный салон в фферментине владелец согласился взять мои картины на комиссию я бы предпочитала что нибудь поближе к дому но для почины и это было неплохо я с нетерпением ждала начало сезона скоро я опять повстречала ту семью туристов я пришла на лагулю с альбом пытаясь запечатлеть как выглядит вода при отливе А они вдруг будто с неба свалились. Впереди бежала Летиция с собакой-петролем. Родители Габи и Филипп шли чуть позади, с младенцем в коляске. Филипп нес корзину для пикника и пляжную сумку, набитую игрушками. Летиция бешено замахала мне. «Привет, мы нашли пляж!» Она подбежала ко мне, запыхавшись и сияя. «Пляж, и на нем нет никого! Совсем как на необитаемом острове! Это самый дзинский необитаемый остров на свете!» Я, улыбаясь, согласилась. Габи дружелюбно помахала мне. Она была коротенькая, пухлая, загорелая, в юбке Парео, повязанной поверх купального костюма. «Здесь не опасно?» – спросила она. «Я имею в виду плавать. Тут ни зеленого флага, ничего». Я засмеялась. «О, совершенно безопасно», – ответила я. «Просто в этом конце острова гости не часто бывают». «Нам на этой стороне гораздо больше нравится», – объявила Летиция. «Здесь плавать лучше всего». «А я умею плавать», – добавила она с достоинством. «А я умею плавать», – добавила она с достоинством. но только мне надо ногами доставать до дна. На и мортели к детям плавать опасно, объяснила Габи, там дно резко понижается, и течение. А здесь лучше, сказала летиция и начала спускаться по тропе ведущей с утеса. Тут скалы и все такое Петтроль пошли. П песс побежал за ней возбужденно гавкая. лагулю звенне от непривычных звуков детского восторга. Вода хладновато сказала я, глядя на леттицию, которая уже добежала до края воды и ковыряла палка песок. все будет в порядке сказал филипп я знаю это место да теперь когда он был рядом я поняла что он выглядит совсем как уроженец колдуна у него черные волосы и синие глаза островеянина простите а мы с вами раньше не встречались вы мне кого то напоминаете филипп покачал головой не встречались но может быть вы знакомы с моей матерью он перевел взгляд на что то у меня за спиной и улыбнулся очень знакомой улыбкой я машинально повернулась мамми Завопила Летиция от воды и побежала к нам по пляжу. Летела водяная пыль. Петроль залаял. «Мадо», — сказала сияя глазами Дезере Бастане. «Я вижу, ты уже познакомилась с моим сыном. Он приехал на пасхальные каникулы. Он, Габи и дети остановились в домике для отдыхающих за Клодью Фар. И с нашей встречи на дороге в Лао-Синьер Дезере уже несколько раз приходила туда в гости. «Это просто дзенска», — объявила Летиция, смачно откусывая от шоколадной булочки. извлеченной из корзины для пикника. «Все это время у меня была маме, а я и не знала. У меня и папе есть, только я его еще не видела. Мы его потом увидим». Дезерэ посмотрела на меня и чуть заметно качнула головой. «Упрямый старый дурак», — сказала она с любовью в голосе. «Он до сих пор не забыл той истории. Но мы пока не сдаемся».